И последними создал Господь Адама и Еву, чтобы они жили, как муж с женой, вместе навеки. Они жили в прекрасном саду. В том саду аккуратными рядами росли высокие и стройные деревья, а животные были ручными. Их не посещали тревожные мысли, их разум был чист, как голубой купол небо над их головами. Они не знали ни болезней, ни боли, ни желаний. Они ни о чем не мечтали и не знали сомнений. Каждое утро они просыпались, как новорожденные дети. Ничто никогда не менялось, но всегда казалось новым. Стивен Хоррис, доктор философии. Книга бытия. Полная история мира и познанной вселенной. Издание Гарвардского университета. На следующий день в субботу я просыпаюсь с мыслью об Алексе. Когда я пытаюсь встать с кровати, правую ногу пронзает острая боль. Я подтягиваю штанину пижамы и вижу, что на повязке, которую Алекс сделал из своей футболки, проступило небольшое красное пятно. Понятно, что нужно постирать бинты или сменить повязку, но мне страшно увидеть, насколько серьезно повреждена щиколотка. Накатывают воспоминания о вчерашнем вечере. Крики, толкотня, собаки, свист смертельных дубинок. И в какую-то секунду мне кажется, что меня вырвет. Но потом тошнота отступает, и я думаю о Ханне. Телефон у нас в кухне. Тётя стоит у раковины и моет посуду. Когда я спускаюсь вниз, она бросает на меня чуть удивленный взгляд. Краем глаза я вижу свое отражение в зеркале, которое висит в коридоре. Вид еще тот. Волосы всклокочены, под глазами темные круги. Просто невероятно, что кто-то мог найти меня привлекательной. Вот о чем я думаю в этот момент. Но этот кто-то существует. Я думаю об Алексе, и золотое сияние заполняет меня изнутри. «Лучше поторопись», — говорит тетя. «На работу опоздаешь. Я как раз собиралась тебя будить». Сейчас только Ханне позвоню. Я растягиваю телефонный шнур во всю длину до кладовки. Там можно рассчитывать хоть на какое-то уединение. Первым делом я набираю домашний номер. Один гудок, два... Три, 4 пять. Потом автоответчик. Вы позвонили в дом Тейтов. Пожалуйста, оставьте сообщение. Сообщение не должно занять больше двух минут. Я быстро вешаю трубку. Пальцы у меня начинают дрожать, и набрать номер мобильного Ханны уже не так просто, как домашний. Попадаю прямо на голосовую почту. Приветствие не изменилось, и по голосу слышно, что Ханна еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. «Привет!» «Жаль, но я не могу подойти к телефону. А может и не жаль, зависит от того, кто звонит». После вчерашней ночи голос Ханы, вернее не голос, а интонация, для меня как встряска мозгов. «Так бывает, когда мысленно возвращаешься туда, где не был какое-то время. Я хорошо помню тот день, когда она сделала эту запись. Это было после школы, мы сидели в комнате Ханы, и она записала, наверное, миллион приветствий» прежде чем остановилась на этом. Скоро мне это наскучило, и потом, когда она собиралась записывать еще один последний разок, я бросала в нее подушкой. — Хана, обязательно перезвони мне. Я больше чем уверена, что тетя подслушивает, поэтому говорю как можно тише. Я сегодня работаю, буду в магазине. Я вешаю трубку, я зла на себя. Пока я пряталась в сарайчике с Алексом, с Ханной могло случиться что-нибудь ужасное. Мне нужно было постараться найти ее. Я собираюсь подняться наверх и переодеться, но меня окликает тетя. «Лина». «Что?» Тетя выходит на пару шагов из кухни, что-то в ее лице меня настораживает. «Ты хромаешь?» – спрашивает она. Похоже, мои старания ходить нормально оказались безуспешными. Я отвожу взгляд. Врать тете гораздо легче, если не смотреть ей в глаза». «Да нет, вроде. Не лги мне». Ледяным голосом говорит тетя. «Ты думаешь, я не знаю? Но я знаю». Я каменею от ужаса. Сейчас она скажет, чтобы я закатала штанину или заявит, что ей все известно о вечеринке. Но нет, тётя продолжает. «Ты снова бегаешь? Я права. Хотя я тебе запретила». «Всего один раз. С облегчением признаюсь я». «Наверное, лодыжку потянула». Тётя с расстроенным видом качает головой. «Честное слово, Лина, я даже не знаю, в какой момент ты перестала меня слушаться. Я думала, что уж кто-кто, но не ты». Тётя выдерживает паузу и продолжает. «Ну хорошо, осталось всего пять недель, и с этим будет покончено». «Да, заставляю я себя улыбнуться». Все утро я не нахожу себе места, думаю то о Хане, то об Алексе. Я дважды пробиваю не ту сумму на кассе и в результате вынуждена вызвать в магазин дядиного управляющего Джеда, чтобы он аннулировал чеки. Потом я роняю полку с замороженными обедами и неправильно маркирую десяток коробок с деревенским сыром. Слава Богу, сегодня дядя отправился за товаром и в магазине только мы с Джедом. Джед на меня не смотрит и не разговаривает. Только бурчит иногда что-нибудь себе под нос, так что я могу быть уверена. Он не заметит, в какую растяпу я вдруг превратилась. Конечно, мне известно, в чем частично заключается проблема. Классическая первая фаза делирии. Потеря ориентации в пространстве, невнимательность, трудности с концентрацией на чем-то одном. Но мне все равно. Если пневмония дарит те же ощущения, я готова зимой стоять в снегу на улице босиком и без пальто, или пойти в больницу и перецеловать там всех больных с этим диагнозом. Я рассказала Алексу, что работаю в магазине, и мы договорились встретиться в Глухой бухте в 6 вечера. Время еле-еле ползёт к полудню. Клянусь, никогда не видела, чтобы секундная стрелка двигалась так медленно. Кажется, каждую секунду надо подгонять, чтобы она наконец ушла и уступила место следующей. Я умоляю стрелки часов двигаться быстрее. Но они, похожи, сговорились меня не слушать. Я смотрю на покупательницу, которая стоит в узком проходе между стеллажами с якобы свежими продуктами и ковыряет в носу. Смотрю на часы. Опять на покупательницу. Снова на часы. Секундная стрелка так и не сдвинулась с места. Я в ужасе. Вдруг, пока эта женщина ковыряет розовым пальцем в носу перед подносом с вялым салатом-латуком, Время остановилось навсегда. В полдень у меня пятнадцатиминутный перерыв. Я выхожу из магазина и присед на тротуар, давлюсь сэндвичем, хотя есть мне совсем не хочется. Причувствие встречи с Алексом напрочь отбивает у меня аппетит. Еще один признак делирии. Скорее же! В час Джет начинает заполнять пустые места на стеллажах, а я так и торчу за кассой. Жара страшная, да еще муха залетела в магазин, и все жужжит и таранит полку с сигаретами и лекарствами у меня над головой. Эта муха, жара и гудение маленького вентилятора за моей спиной нагоняют сон. Если бы было можно, я бы положила голову на прилавок и спала, спала, спала. Мне бы снилось, что я снова в том сарайчике с Алексом. Мне бы снилось, как он прижимает меня к своей крепкой груди и шепчет, Позволь, я покажу тебе. Колокольчик над дверью звякает и возвращает меня в реальность. Я вижу его. Он входит в магазин. Руки в карманах шорт для серфинга, волосы взъерошены и действительно напоминают венок из осенних листьев. Алекс. Я чуть не падаю с табурета. Алекс быстро мне улыбается и начинает лениво прохаживаться по магазину. Он наугад берет со стеллажей разные продукты, то упаковку со свиными шкварками, то банку с мерзким супом из цветной капусты и изображает неподдельный интерес. О, это должно быть настоящий деликатес. Я едва сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Проходы между стеллажами узкие, в какой-то момент Алексу приходится протискиваться мимо Джеда, а Джед у нас мужчина не немаленький. джет мельком смотрит на Алекса, а я ликую он не знает. Джет не знает, что у меня на губах все еще вкус губ Алекса, что я все еще чувствую, как его руки гладят мои плечи. Впервые в жизни я сделала что-то по своему выбору, потому что сама так хотела, а не потому, что кто-то сказал, что это хорошо или плохо. Алекс идет по магазину, а я думаю о том, что нас связывает невидимая нить, и это придает мне уверенности в себе. Никогда я еще не чувствовала себя. Такой сильной. Наконец Алекс подходит к кассе. Он выбрал упаковку жевательной резинки, пакет с чипсами и банку рудбера. «Это все?» — спрашиваю я. Я соблюдаю осторожность, стараюсь, чтобы мой голос звучал спокойно, но при этом чувствую, что начинаю краснеть. У него сегодня удивительные глаза. Чистое золото. Алекс кивает. «Все». Я пробиваю чек, у меня трясутся руки, мне отчаянно хочется что-нибудь ему сказать, но я боюсь, что Джет может услышать. В этот момент заходит еще один покупатель, пожилой мужчина, похож на регулятора. Поэтому я очень медленно и аккуратно отсчитываю Алексу сдачу. Я хочу, чтобы он как можно дольше оставался рядом со мной, но на свете не так много способов отсчитывать сдачу с пяти долларов. В конце концов я передаю деньги Алексу, Наши руки соприкасаются, и меня словно током бьет. Я хочу схватить его за плечи, притянуть к себе и поцеловать прямо здесь, в магазине. «Хорошего дня!» Запинаясь и срываясь на писк, говорю я. Даже удивительно, что я смогла это выговорить. О да, день будет хорошим. Алекс дарит мне свою удивительную улыбку и пятится к выходу из магазина. Я собираюсь в глухую бухту а потом он выходит на улицу. Я пытаюсь проводить его взглядом, но солнце слепит глаза, Алекс превращается в расплывчатый мерцающий силуэт и исчезает. Это невыносимо. Невыносимо думать, как он уходит по улице все дальше и дальше от меня. Мне предстоит прожить еще целых пять часов, прежде чем я его увижу. Я не доживу. Даже не думая о том, что делаю, я выскакиваю за прилавка и на ходу снимаю фартук который надела, еще когда возилась с одной протекающей морозильной камерой. — Джет, постой за кассой секундочку! — кричу я управляющему. — Ты куда? — ничего не понимая, спрашивает Джет. — За покупателем. Неправильно дала сдачу. — Но... — пытается возразить Джет. — Я не собираюсь выслушивать его возражения. Я и так знаю, что он скажет. — Ты же целых пять минут ее отсчитывала. — Ну и пусть. Пусть Джет думает, что я тупая. «Переживу». Алекс остановился на углу улицы и ждет, пока мимо протарахтит муниципальный грузовик. «Эй!» — кричу я. Алекс оборачивается. На противоположной стороне улицы женщина катит детскую коляску. Она останавливается, прикрывает ладонью глаза от солнца и следит за моими действиями. Я стараюсь идти как можно быстрее, но боль в ноге этому не способствует. Взгляд женщины с коляской колет меня, словно тысяча иголок. «Я неправильно дала сдачу!» Я уже подошла достаточно близко, чтобы говорить нормальным голосом, но в надежде, что женщина перестанет глазеть на нас, все равно кричу. «Тебе не следовало приходить», — шепчу я, поравнявшись с Алексом, и одновременно изображаю, будто передаю ему что-то. «Мы же договорились встретиться позже». Алекс легко подыгрывает мне, он прячет в карман сдачу и шепчет в ответ. «Я не мог больше ждать». Потом он напускает на себя серьезный вид и качает пальцем у меня перед лицом, как будто отчитывает за невнимательность. И снова мне кажется, что мир вокруг перестал существовать. Нет ни солнца, ни домов, ни женщины на той стороне улицы, которая так и не спускает с нас глаз. Я делаю шаг назад И поднимаю руки, как будто извиняюсь. За углом в переулке увидишь синюю дверь. Приходи туда в пять. Постучишь четыре раза. Это я говорю тихо, а потом уже гораздо громче добавляю. «Послушай, мне очень жаль. Честно, я не нарочно». После этого я разворачиваюсь и хромаю обратно к магазину. Мне не верится, что я это сделала. Я не верю, что могла пойти на такой риск. Но мне надо было его увидеть». Мне так хотелось его поцеловать. Никогда и ничего в жизни мне так не хотелось. Грудь сдавливает, как в финале спринтерского забега, когда все твое существо кричит, умоляя остановиться и дать отдышаться. «Спасибо», — говорю я Джеду и занимаю свое место за кассой. Джед бормочет в ответ что-то невнятное и, шаркая ботинками, уходит к своему планшету со авторучкой, который оставил на полу в проходе номер три. Конфеты, содовые чипсы. Тип, которого я приняла за регулятора, стоит, чуть не засунув нос, в один из холодильников. Я не уверена, он выбирает замороженный ужин или просто пользуется возможностью остудиться за бесплатно В любом случае, когда я на него смотрю, перед моими глазами возникают четкие картинки вчерашней ночи. Я слышу, как свистят в воздухе дубинки рейдеров и чувствую, как меня охватывает ненависть к этому мужчине ко всем ним. Я представляю, как хорошо было бы запихнуть его в холодильник и закрыть дверцу на запор. Мысли о рейде снова вселяют в меня тревогу о Хане. Во всех газетах отчеты о рейдах. Похоже, по всему Портленду арестовали сотни людей, допросили и отправили прямиком в Крипту. Правда, я не слышала, чтобы кто-то упоминал вечеринку в Хайленс. Я убеждаю себя в том, что Ханна обязательно перезвонит мне вечером. Я пойду к ней домой. Я говорю себе, что волноваться пока не о чем, и в то же время чувство вины начинает разрастаться у меня в душе. Похожий на регулятора тип завис над холодильником и совершенно не обращает на меня внимания. Вот и отлично. Я снова надеваю фартук и, убедившись, что Джет не смотрит, сгребаю с полки над головой все пузырьки с ибупрофеном, где-то с десяток, и складываю их в карман фартука. Потом громко вздыхаю и говорю. «Джет, мне надо, чтобы ты меня еще разок подменил». Он поднимает на меня свои водянистые глаза. Я расставляю товар. «Но у нас болеутоляющее закончилось. Ты разве не заметил?» Несколько долгих секунд он просто молча пялится на меня и моргает. У меня дрожат руки. Чтобы не выдать свое волнение, я крепко сцепляю их за спиной. Наконец Джет кибает. «Пойду посмотрю. Может, на складе что-нибудь есть? Постой за кассой, ладно?» Я аккуратно, чтобы не звякнули пузырьки в кармане, выбираюсь из-за прилавка. Остается только, чтобы Джет не заметил, как оттопыривается карман фартука. Это еще один симптом делирии, о котором вам никто никогда не расскажет. Подхватив эту болезнь, ты превращаешься в лгуна мирового класса». Я проскальзываю мимо покосившейся груды сплющенных картонных коробок у задней стены магазина, бочком прохожу на склад и плотно закрываю за собой дверь. К несчастью, дверь не запирается, поэтому я, на случай, если джет решит проверить, почему так затянулись поиски ибупрофена, подтаскиваю к двери ящик с банками яблочного пюре. Вскоре раздается стук в дверь, что выходит в переулок. Стучат пять раз. Тук-тук-тук-тук-тук. Дверь кажется тяжелее, чем обычно. Чтобы открыть ее, мне требуется приложить немало сил. Я же сказала четыре раза. Говорю я, открыв дверь. Солнце степляет меня, а потом я теряю дар речи. «Привет — Привет! В переулке стоит Ханна. Она бледная и напряженная. — Я надеялась застать тебя здесь, — говорит Ханна и переминается с ноги на ногу. Секунду я даже не могу ничего ей ответить. Я испытываю невероятное облегчение. Ханна здесь, она целая и невредимая. Но одновременно в сердце закрадывается тревога. Я быстро оглядываю переулок. Алекса нигде не видно. Возможно, он увидел Ханну, и она его спугнула. «Ну?» — Ханна морщит лоб. «Ты впустишь меня или как?» «Ой, извини. Конечно, заходи». Ханна быстренько проскальзывает мимо меня, А я еще раз оглядываю переулок и закрываю дверь. Я так счастлива видеть Ханну, но в то же время нервничаю. Вдруг Алекс появится, пока она здесь? Он не придет, — говорю я себе. Он наверняка ее увидел. Он должен знать, что сейчас сюда заходить небезопасно. Я, конечно, не думаю, что Ханна донесет на меня, но все же... «После всех моих нотаций на тему безопасности и ответственного поведения я не стану ее винить, если она захочет сообщить об Алексе и обо мне». Хана задирает блузку на спине. «Ну и жарища здесь у вас». На ней просторная белая блузка и джинсы свободного покроя с золотистым ремешком в тон ее волос. Видно, что Хана взволнована и очень устала. Когда она поворачивается кругом, оглядывая склад, Я замечаю, что руки у нее в тонких царапинах. «Помнишь, как я приходила к тебе сюда? Я приносила журналы и тот дурацкий старый радиоприемник. А ты...» «А я утаскивала из магазина чипсы и содовую из холодильника. Подхватываю я. Да, помню. Так мы проводили лето в средней школе. Тогда я только начинала работать в магазине. Я постоянно выдумывала причины, почему мне надо быть на складе. А Ханна приходила днем и стучала в дверь пять раз. Очень тихо пять раз. Я должна была догадаться. «Я получила твое сообщение утром», — говорит Ханна. Она поворачивается ко мне. Глаза у нее кажутся больше, чем обычно. Может, потому что лицо осунулось. «Шла мимо. Тебя за кассой нет. Вот я и решила зайти с переулка. У меня нет настроения общаться с твоим дядей». «Его сегодня нет. Только мы с Джедом». Я постепенно начинаю успокаиваться. Если бы Алик собирался зайти, он бы уже был здесь. Я не уверена, слышит ли меня Ханна. Она нервно грызет ноготь большого пальца. Я-то думала, она давно бросила эту дурную привычку и смотрит в пол, как будто увидела самый красивый кусок линолеума в своей жизни. Ханна, ты в порядке? Ханна содрогается всем телом, плечи ее сутурятся, она начинает рыдать. При мне Ханна плакала всего два раза. Первый – это было во втором классе. Тогда во время игры в шибалу кто-то угодил ей мечом прямо в солнечное сплетение. А второй – в прошлом году. Тогда мы гуляли и увидели, как полицейские тащат в лаборатории девушку с делерией. Девушка сопротивлялась, и ее случайно с такой силой ударили головой о тротуар, что даже мы, хотя стояли в двухстах метрах, услышали этот звук. От неожиданности меня словно парализует, я не знаю, что делать. Ханна не закрывает лицо и не вытирает слезы. Она просто стоит с опущенными руками, крепко сжав кулаки, и так яростно трясёт головой, что я начинаю опасаться, как бы она не упала на пол. Я протягиваю к ней руку и касаюсь плеча. «Тихо, тихо, Ханна, все хорошо». Ханна отшатывается. «Нет, нехорошо». Она делает глубокий судорожный вдох и начинает говорить, захлебываясь словами. «Ты была права, Лина. Ты все говорила правильно. Прошлой ночью это было ужасно. Был рейд. Они накрыли вечеринку. О, боже! Крики людей, собаки. Кровь, Лина! Там была кровь! Они избивали ребят, безжалостно били их своими дубинками по голове. Это было так страшно, так страшно!» Ханап хватывает себя за талию и сгибается пополам как будто ее сейчас вырвет. Она хочет сказать что-то еще, но слова застревают у нее в горле, а тело содрогается от сдавленных рыданий. Я делаю шаг вперед и обнимаю Ханну за плечи. В первую секунду она напрягается. Мы не привыкли к объятиям. Тем более это не поощряется. Но потом она расслабляется и, уткнувшись лицом мне в плечо, дает волю слезам. Стоять так не очень-то удобно, Все-таки Хана намного выше меня, и ей приходится горбиться. Да, это было бы смешно, если бы не было так ужасно. Тихо, тихо. Все будет хорошо. Снова говорю я и понимаю, как глупо это звучит в данной ситуации. Так я успокаиваю Грейс, когда она беззвучно плачет в мою подушку. Я обнимаю ее, укачиваю и повторяю те же слова. «Все будет хорошо». Эти слова на самом деле ничего не значат. Это просто звуки в черной безвоздушной пустоте. Жалкие попытки ухватиться хоть за что-нибудь, когда летишь в пропасть. Хана говорит что-то еще, но я не могу разобрать слов, потому что она уткнулась лицом мне в ключицу. А потом раздается стук в дверь. Четыре тихих, но отчетливых удара. Мы с Ханой мгновенно отходим друг от друга. Она утирает слезы, и на ее предплечье от кисти до локтя остается мокрый след. «Что это было?» — дрожащим голосом спрашивает Ханна. «Что?» Я пытаюсь изобразить, будто ничего не слышала, и молюсь, чтобы Алекс ушел. Тук-тук-тук. Пауза и снова. Тук. «Вот это!» По голосу Ханны слышно, что она начинает раздражаться. Как я понимаю, надо радоваться, что она больше не рыдает. В дверь стучат. Ханна прищуривается и с подозрением смотрит на меня. Я думала, этой дверью никто не пользуется. И не пользуются, то есть иногда, я хочу сказать, поставщики. Я спотыкаюсь на каждом слове, мысленно умоляю Алекса уйти и пытаюсь придумать, чтобы такого соврать. Слишком сложная задача для новичка в этом деле. А потом Алекс просовывает голову в дверь и зовет. «Лина, Первый он видит Хану и застывает на месте. Голова на складе, туловище в переулке. С минуту все молчат. У Ханы в буквальном смысле слова отваливается челюсть. Она волчком поворачивается от Алекса ко мне, потом снова к Алексу. Вертится она так быстро, что, кажется, у нее голова сейчас с резьбы сорвется. Алекс тоже не знает, что ему делать, просто стоит, как будто думает, что если не будет шевелиться то станет невидимым, а я не нахожу ничего умнее, чем ляпнуть. Ты опоздал. Ханна и Алекс реагируют одновременно. — Ты назначила ему встречу? — спрашивает Ханна. Патруль остановил. Пришлось показывать удостоверение. Оправдывается Алекс. Ханна мгновенно становится серьезной и берет ситуацию под контроль. Эта ее способность всегда меня восхищала. Только что она истерично рыдала. Секунда... Я на воплощение самообладания. «Заходи», — говорит она Алексу, — «и закрой дверь». Алекс подчиняется, он закрывает за собой дверь, а потом стоит и неловко переминается с ноги на ногу. Волосы у него торчат во все стороны, в этот момент он выглядит таким юным и милым. Он так нервничает, что мне безумно хочется подойти к нему и поцеловать прямо на глазах у Ханны. Но Ханна быстро гасит этот мой порыв. Она скрещивает руки на груди и одаривает меня взглядом, который могла позаимствовать только у миссис Макинтош, нашей директрисы в школе Святой Анны. — Лина Элла Хэллоуэй, — говорит она. — По-моему, тебе надо дать объяснение происходящему. — Твое второе имя Элла? — спрашивает Алекс. Мы с Ханной обе бросаем на него убийственные взгляды. Он отступает на шаг назад и втягивает голову в плечи м м Мычуя, слова с трудом пробивают себе дорогу. «Хана, ты помнишь Алекса?» Хана прищуривается, руки у него по-прежнему скрещены на груди. «О, Алекса я помню. Я только не помню, по какой причине он здесь. Он... Ну, он собирался заскочить, чтобы...» «Как всегда, в самый ответственный момент мои мозги принимают решение отключиться» и я никак не могу подыскать удобоваримое объяснение. В надежде на помощь я смотрю на Алекса. Он слегка пожимает плечами, и какое-то время мы просто молча смотрим друг на друга. Я еще не привыкла видеть его, быть рядом. У меня снова возникает ощущение, что я тону в его глазах. Только в этот раз голова у меня не кружится. Наоборот, я чувствую уверенность, как будто Алекс мысленно говорит мне, что он здесь, со мной, и ничего с нами не случится. — Расскажи ей, — говорит Алекс. Ханна прислоняется к полке с рулонами туалетной бумаги и банками консервированных бобов и слегка расслабляет руки. Этого слегка достаточно, чтобы я поняла. Она на меня не злится. В ее глазах я читаю. Лучше бы тебе рассказать. И я рассказываю. Никто не знает, когда Джеду надоест вдруг сидеть за кассой, поэтому я стараюсь говорить короче. Я рассказываю Ханне о том, как столкнулась с Алексом на ферме Рорингбрук, о том, как мы с ним бегали к буйкам в глухой бухте и о том, что он мне там рассказал. На слове «заразный» я запинаюсь, глаза у Ханы расширяются, на лице мелькает тревога, но она быстро берет себя в руки. Свою историю я заканчиваю рассказом о вчерашней ночи, о том, как решила предупредить ее о рейде, о собаке, которая меня укусила, и о том, как меня спас Алекс. Рассказывая, как мы прятались в сарайчике, я снова начинаю нервничать. О поцелуи я не говорю, но не могу об этом не думать. Но Ханна настолько потрясена моей историей, что ничего не замечает. Дослушав меня, она говорит, «Так ты там была? Ты была там прошлой ночью?» У Ханны дрожит голос, и я опасаюсь, что она снова начнет рыдать но в то же время испытываю огромное облегчение. Она не злится из-за появления Алекса и не в обиде на меня за то, что я ей не рассказала о нем. Я киваю в ответ. Ханна встряхивает головой и смотрит на меня, как будто видит впервые в жизни. «Не могу поверить. Не могу поверить, что ты во время рейда вышла из дома из-за меня». «Да, ну вот и все». Так неловко. Я молола языком целую вечность, А Ханна с Алексом все это время не спускали с меня глаз. У меня начинают гореть щеки. Именно в этот момент раздается резкий стук в дверь, которая ведет в магазин, и мы слышим голос Джеда. «Лина, ты там?» Я судорожно машу руками на Алекса. джет пытается пройти на склад, а Ханна толкает Алекса в угол между дверью и стенкой. джет открывает дверь всего на пару дюймов, дальше ее удерживает ящик с яблочным пюре. Вытущель я вижу глаз Джеда, глаз неодобрительно моргает. Что ты там делаешь? Ханна выглядывает в дверь и машет рукой. Привет, Джет. Жизнерадостно говорит она, легко как всегда переключаясь на режим поведения на публике. Я тут зашла кое-что ли не передать, но мы и заболтались. У нас покупатели. Недовольным тоном сообщает Джет. Выйду через секунду. Говорю я, стараясь выдержать интонацию Ханны. От одной только мысли, что Джеда и Алекса разделяют тонкая дверь из фанеры, я прихожу в ужас. Джед бурчит, что-то иритируется, прикрыв за собой дверь. Мы переглядываемся и все втроём одновременно вздыхаем от облегчения. «Я тут кое-что принес для твоей ноги», — говорит Алекс, переходя на шепот. Он снимает рюкзак, ставит на пол и начинает вытаскивать на свет перекись водорода — бацитроцин, бинты, пластырь и ватные шарики. Потом он опускается передо мной на колени и спрашивает «Можно?». Я закатываю джинсы, и Алекс начинает разматывать повязку на моей щиколотке. Мне не верится, что Хана стоит рядом и наблюдает за тем, как какой-то парень, заразный, прикасается ко мне. Я знаю, что она даже представить себе не могла такого, и отвожу глаза». Я смущена и одновременно испытываю гордость. Когда повязка спадает с моей ноги, Хана делает короткий резкий вдох, и я непроизвольно зажмуриваюсь. «Черт, Лина!» — говорит она. «Эта псина конкретно тебя укусила». «С ней все будет в порядке», — говорит Алекс. От тихой уверенности в его голосе тепло разливается по всему моему телу. Я приоткрываю один глаз — и бросаю косой взгляд на собственную щиколотку. Мне становится дурно. Похоже, из моей ноги вырвали огромный кусок мяса. Несколько квадратных дюймов кожи вообще исчезли. «Может, тебе лучше обратиться в больницу?» С сомнением в голосе предлагает Ханна. И что она им скажет? Алекс открывает пузырек с перекисью и начинает смачивать ватные шарики. Что пострадало на запрещенной вечеринке во время ночного рейда? Хана не отвечает, она понимает, что я не могу обратиться к врачу. Меня привяжут к операционному столу в лабораториях или бросят в крипту, еще до того, как я закончу произносить свое имя. Вообще-то, не очень болит. Вру я. Хана снова смотрит на меня с этим выражением в глазах, как будто мы никогда не были знакомы. И тут я понимаю, что, возможно, впервые за все время нашей дружбы я произвела на нее впечатление. Может быть, она сейчас даже восхищается мной. Алекс накладывает на рану толстый слой дезинфицирующей мази и начинает возиться с марлей и пластырем. Мне не обязательно спрашивать его, где он достал все это богатство. Он ведь охранник и имеет доступ в лаборатории. Ханна тоже опускается на колени. «Ты все неправильно делаешь!» Так здорово снова услышать командные нотки в ее голосе. «У меня кузина, медсестра!» «Дай-ка я!» Она практически чуть ли не отпихивает Алекса локтем в сторону. Дамэм! Алекс поднимает руки над головой и незаметно мне подмигивает. И вот тогда я начинаю хихикать. На меня накатывают приступы смеха, и я ради конспирации вынуждена зажимать рот рукой. Секунду Хана и Алекс наблюдают за мной, потом переглядываются и начинают глупо улыбаться. «Я знаю, мы все думаем об одном и том же». Это сумасшествие. Это глупо. Это опасно. Но стоя на этом складе, в духоте, окруженные со всех сторон коробками с чизбургерами, с консервированными овощами и детской присыпкой, мы превращаемся в команду. Мы против них. Трое против тысячи тысяч. Но почему-то, хоть это и абсурдная мысль, мне кажется, что, черт возьми, у нас есть шансы на победу.